Сергей Лукьяненко. Мужской разговор. Герольды протрубили второй раз, и мы бросились друг к другу. Ноги вязли в песке, колючим от обломков мечей и красном от пролитой крови. Наши убитые лошади неподвижными грудами замерли в стороне. Зрители на трибунах ревели, размахивали флагами, белыми и оранжевыми. Белых было больше, и я с ожесточением выхватил меч, «Держись, белый рыцарь!» Мы рубились уже второй час. Боль во всем теле успела стать привычной. Легкие стальные доспехи, казалось, превратились в свинцовые. А беспощадное солнце упрямо висело в зените. Наш поединок не остановит ничто. Вжик! Я слишком задумался и едва успел наклониться. Оранжевые перья с моего плюмажа плавно заскользили вниз, подсеченные его клинком. Видимо, вложив в удар последней силы, он опустил клинок, пробормотал, задыхаясь. «Может, хватит? Так мы ничего не решим». Я посмотрел на королевскую ложу, где неподвижно замерло лицо прекрасной дамы, надменное и непреклонное. Стадион затих, словно вслушиваясь в наши слова. Я покачал головой, перехватывая рукоять меча поудобнее. «Защищайся». Он с воплем скинул меч. «Я тоже». Клинки столкнулись, и у меч, непобедимый, волшебный меч, рассыпался в пыль. Лицо соперника побледнело, мужественный загар сползал с него на глазах. Прикрывая руками голову, он забормотал «Это нечестно, это колдовство, по идее запрещает такие вещи». Прекрасная дама чуть заметно улыбнулась. Я рассмеялся. «Ты сам виноват, наложил на меч слишком много заклятий, вот он и рассыпался, но...» Я отбросил свой меч. «Если ты хочешь, что переиграем поединок». С плохо скрываемым облегчением он кивнул, запустил руку за пластины доспехов, вытащил пластмассовый кубик модулятора, искоса взглянув на меня, сказал «Учти, твой поступок ни к чему меня не обязывает». Я не стал спорить. Ко мне вдруг пришла уверенность в победе. Спокойная, твердая уверенность. Мой соперник наконец-то выбрал одну из граней модулятора, прикоснулся к ней. С легким шумом стали рассыпаться трибуны стадиона, рыцарский замок вдали, холмы, поросшие густым лесом. Потом погасло солнце, словно задули свечу, и наступила темнота. Звезда ползла по небу слишком быстро, и самое главное, изменяла направление полета, а уже этого не способен сделать ни один метеорит. Опустив гермошлем, я вышел в шлюзовую камеру. Через несколько секунд насос откачали воздух, И я вышел на поверхность астероида. Оглянулся на оставленный мной купол, такой надежный и безопасный, такой уютный. И побежал по черной базальтовой равнине, к полю космодрома. Космоперехватчик был уже подготовлен к полету. Автоматы залили в него горючее и прогрели двигатели. Он стоял на взлетной площадке, похожей на старинный истребитель, грациозный, серебристый, несущий смертельную красоту оружия. Я спрыгнул на опоры, открыл люк взглянул на ползущую по небу белую звездочку. Держись, белая звездочка. Первые минуты боя не принесли удачи ни ему, ни мне. Да, я всадил торпеду в правый двигатель его новенького корабля, но соперник смог пережечь мне лазерным лучом блоки ориентации, и я вел теперь истребитель почти слепую Не знаю, чем бы это все закончилось, не совершил он непростительнейшейся оплошности. Для лучшего прицеливания соперник снял со своего корабля защитное поле. Этот шанс я не упустил. Двигатели моего верного перехватчика показали все, на что были способны. Корабль соперника вырастал на глазах. Только не подумайте, что я шел на таран. Вовсе нет. Я не самоубийца. В последние секунды затормозил. Гравопересоски сблизили нас вплотную. И абордажные автоматы выжгли в его бронелюк. Выхватив бластер, я простиснулся еще в горячее отверстие. Мы сойдем с лицом к лицу. Пилот. Услышав мои шаги, он вскочил из-за пульта. Но я выстрелил первым и бластер в его руке разлетелся горячими брызгами. «Тебе не пройти к ней», наслаждаясь своим торжеством, сказал я. «Стоило бы тебя прикончить, да ладно, так и так проиграл». «Нет», – тихо ответил он, и я заметил в его пальцах модулятор. Не колеблясь ни секунды, я нажал на спуск, но он уже включил переигровку. Бластер исчез из моих рук, стальные стены корабля начали таять, еще мгновение, и пришла темнота. Мой удар бросил его на журнальный столик, Зазвенели бьющиеся бокалы, зачмокла вытекающая и сопрокинута бутылки жидкость. Я подул на кулак и огляделся. Небольшая, довольно уютная комнатка. В углу работает телевизор, за окном рекламные огни какого-то города. А у дверей, молча, наблюдая за нами, стояла она. Я подошел и взял ее за руку. Тебе лучше было бы подождать внизу. Но, впрочем, мы уже поговорили. Нет-нет, забормотал он, Ройс в кармане. Но тут заговорила она. «Действительно, мальчики, хватит!» Очень медленно соперник поднялся с пола, беспомощно улыбнувшись, выключил модулятор, и темнота упала на нас в последний раз. Мы были в модуляционной комнате городского семейного центра, я и он, в креслах с надвинутыми на лица гипношлемами. Она стояла у окна, и увидев ее взгляд, я понял, что победил. Снял шлем, подошел к сопернику, с невольной жалостью похлопал его по плечу. «Вставай!» Он вылез из глубокого, как пропасть кресла стараясь не смотреть ни на нее, ни на экран, где только что проецировался наш поединок. Выдавил из себя. «Пусть у вас все будет хорошо. Желаю счастья». Ничего не ответив, мы вышли из комнаты. Она крепко держала меня за руку. И я чувствовал себя самым счастливым человеком в мире. «Ты такой смелый, такой сильный», ее голос задрожал. «Я так рада». Мы шли по улице, а вокруг нас кипела привычная жизнь 21 века. Автоматические такси осторожно объезжали нас, когда мы переходили улицу. Двери магазинов услужливо открывались, стоило лишь нам к ним приблизиться. Потом мы сели в электроллер и поехали домой. Я стоял небрежно держась за поручни, непоколебимый, как скала, лишь чуть-чуть покачиваясь от толчков машину, уверенный в себе, как древний рыцарь, как космодесантник 21 века, как горожанин 20-го. Она доверчиво держалась за мое плечо. Когда мы подъезжали, сказала... У меня с ним ничего не было, правда. «Я верю», – прошептал я, – «но поговорить с ним по-мужски было все-таки необходимо».